Глава 63 Лейтенант Колле стоял в полном одиночестве у ворот замка Лью и смотрел на огромный дом. Безлюдно, темно, прекрасное место для укрытия. С полдюжины его агентов бесшумно занимали позиции вдоль изгороди. Они могли перемахнуть через нее и окружить дом в считанные секунды. Лэнгдон просто не мог выбрать более удобного места для неожиданной атаки людей Колле. Коле уже собирался позвонить Фашу, но тот его опередил. Похоже, он был далеко не в восторге от успеха в Колле. «Почему никто не доложил мне, что появилась наводка на Лэнгдона? Вы были заняты, говорили по телефону, и я...» «Где именно вы находитесь, лейтенант?» Колеб продиктовал ему адрес. Имение принадлежит британцу по фамилии Тибинг Лэнгдон — Преодолел немалое расстояние, чтобы добраться сюда. Машина стоит внутри, на территории. Ворота под сигнализацией. Но никаких следов насильного вторжения не наблюдается. Так что, судя по всему, Лэндон знаком с хозяином этих владений. — Я выезжаю! — бросил в трубку Фаш. — Никаких действий без меня не предпринимать! Буду руководить всем лично! Коле ушам своим не верил. Но, капитан, вы же в двадцати минутах езды, а мы должны действовать немедленно. Я его выследил. Вместе со мной нас здесь восемь человек, четверо вооружены автоматами, у остальных при себе пистолеты. Дождитесь меня! Но, капитан, а что если у Лэнгдона там заложник? Что если он заметил нас и попробует уйти? Нам надо брать его сейчас. Мои люди заняли исходные позиции и готовы к операции. Лейтенант Кале, я приказываю вам дождаться меня, прежде чем предпринимать какие-то действия. Это приказ, ясно? И Фаш отключился. Совершенно потрясенный и услышанным, лейтенант Кале выключил мобильник. Какого черта Фаш просит меня подождать? Впрочем, ответ лежал на поверхности. Фаш был знаменит не только своим звериным чутьем, но и гордыней. Фаш хочет присвоить всю славу себе. Показав фото американца по всем телевизионным каналам, Фаш хотел быть уверенным в том, что и его лицо будет мелькать на экране ничуть не реже а работа Коле состоит в том, чтобы держать осаду до тех пор, пока на взятие крепости не прибудет босс. Никаких действий Коле предпринять пока не мог, а потому погрузился в размышления. И на ум ему пришло еще одно объяснение. Промедление с арестом подозреваемого могло быть вызвано только одним обстоятельством — неуверенностью в виновности этого самого преступника. А вдруг Фаш считает, что Лэнгдон совсем не тот человек. Мысль эта показалась пугающей. Сегодня капитан Фаш, из кожи вон лез, чтобы арестовать Лэнгдона, подключил даже Интерпол, а затем и телевидение. Но даже великий и безупречный безу Фаш не переживет скандала, который поднимется, если он ошибочно обвинил известного американского ученого, показал его лицо по всем каналам, утверждал, что он подлую убийца. И если теперь Фаш понял, что ошибся, тогда вполне понятен и оправдан его приказ Колле не предпринимать никаких действий. Единственное, чего не хватало в такой ситуации Фашу, так это брать штурмом частной владения ни в чем не повинного англичанина и держать Лэнгдона под прицелом. Более того, теперь Колле вдруг со всей отчетливостью понял, в чем состоит еще одна странность этого дела. Зачем понадобилась Софи -Ниве? родной внучке жертвы, помогать подозреваемому в убийстве. Очевидно, агент Неве была твердо убеждена в невиновности Лэнгдона Кстати, Фарш сегодня выдвигал сразу несколько версий, объясняющих столь непонятное поведение Софи, в том числе и такую. Софи, будучи единственной законной наследницей Соньера, уговорила своего тайного любовника Роберта Лэндона убить деда и все ради денег, которые должна получить по наследству. Возможно, Соньер подозревал об этих ее намерениях и потому и оставил полиции послание П.С. найти Роберта Лэндона. Однако колле был просто уверен, что-то здесь не так. Не того сорта была эта дамочка Софини Ве, чтобы оказаться причастной к столь грязной истории. «Лейтенант!» — к нему подбежал один из агентов. «Мы нашли машину!» колле прошел вслед за агентом, ярдов в пятьдесят, мимо ворот и дальше вдоль дороги, а потом посмотрел на противоположную ее сторону. Там, в кустах, почти неразличимый в тени, был припаркован черный автомобиль Ауди. Судя по номерам, машина была взята на прокат. Кале тронулся до капота, еще теплый, даже горячий. Должно быть, именно на этой машине сюда приехал Лэнгдон, сказал Кале. Позвоните в компанию по прокату. Выясните, не в угоне ли автомобиль. Есть, сэр? Еще один агент сделал знак Кале подойти поближе к изгороди. Вот взгляните-ка, лейтенант. Он протянул Кале бинокль ночного видения. На ту рощицу, что на холме, в конце аллеи». Кале. Нацелил бинокль на холм, подкрутил колесики настройки. Постепенно в фокусе возникли какие-то зеленоватые очертания. Он навел бинокль на изгиб дорожного полотна, затем на рощицу и, присмотревшись, заметил среди деревьев кузов бронированного фургона, в точности такого же, которому сам чуть раньше тем же вечером разрешил выехать с территории депозитарного банка Цюриха. Он мысленно взмолился о том, чтобы это было просто совпадением, но в глубине души знал — таких совпадений не бывает. «Вроде бы точно на таком фургоне Лэнгдон с Неве уехали из банка», — сказал агент. Колле промолчал. Он вспоминал водителя бронированного фургона, которого остановил на выезде. Часы «Ролекс», его явное нетерпение — Стремление побыстрее уехать, а я не удосужился проверить груз. И тут коли понял, что в банке, сколь не покажется это невероятным, кто-то укрывал Лэндона и Невё. Мало того, этот человек затем помог им бежать. Но кто и с какой целью? Может, именно по этой причине Фаш приказал не начинать штурм без него? Может, Фаш понимает что в эту историю вовлечены не только Неве и Лэнгдон, но и еще какие-то люди. И если Лэнгдон с Неве приехали сюда на бронированном фургоне, кто тогда сидел за рулем Ауди? За сотни миль к югу чартерный борт номер 58 летел над Теренским морем. Несмотря на то, что полет проходил гладко, тому благоприятствовала погода, епископ Оренгороса то и дело прижимал к рту пластиковый пакет. Он был уверен, что ему вот-вот станет худо. От новостей, полученных из Парижа. Там все прошло совсем не так, как он ожидал. Оренгороса вертел на пальцы золотое кольцо и пытался побороть охватившее его чувство отчаяния и страха. Все в Париже прошло просто ужасно. Епископ закрыл глаза и вознес молитву о том, чтобы у безу Паша хватило средств и сил исправить ситуацию.